Глава 5. От осознания собственного бессилия и беспомощности ей хотелось заплакать. Это как во сне, пытаешься уйти от грозящей опасности и не в состоянии ни пальцем шевельнуть, ни двинуться с места. Но во сне нет-нет да и пробьется пока еще слабое, эфемерная, но снимающее страх соображения о том, что вот проснешься и все кончится. А тут явь была такой ужасающей реальной что Настя Еремина призывала на помощь остатки самообладания. Под ее руками рвались, рвались бледно-зеленые синевой кишки, истончившиеся от постоянного недоедания, а теперь множественно проколотые острыми остьями овсяных зерен. Лежавший на операционном столе боец находился в наркотическом состоянии, и у Анастасии подспудно возникало глухое раздражение от того, что напрасно распылился в воздухе так бережно сохраняемый эфир, Но военврач ерёмина помнила его запавшие глаза, залитые мукой черные руки, охватившие вздутый живот, и жалобный шепот «Доктор, пожалуйста, доктор, пожалуйста». Теперь бы ему проклинать ту минуту, когда веселым зайчиком запрыгала мысль, как повезло, брел красноармеец по лесной дороге, и вдруг лежит на обочине кавалерийская торба, Гусевский, видать, вояка обронил, их ведь через порядки 92-й дивизии выводили в тыл, молодой воин, дурачок неискушенный». Столько дней голодать, а тут добротное зерно, не какой-нибудь заменитель из березовой коры, доброе овес, его и лошади кушают с аппетитом, и детей каши подобной кормят. Мочи терпеть голодуху никакой, Разумение о том, что зерном сделать можно, не приобрел парнишка, городского был происхождения, образца двадцать третьего года, понимал лишь одно, перед ним пища, вот и наглотался, едва пережевывая зерна овса из торбочки». Непереваренные желудком острые зерна проникли в кишечник и стали там разбухать, одновременно пронзая тонкие стенки. Парень был обречен, и все же Настя пыталась его спасти. Она вскрыла брюшную полость, еще не зная, что там обнаружит, хотела убрать часть пораженной ткани, соединить здоровые части, но таких уже не было почти. Анастасия выводила набитые овсом плети, они рвались у нее в пальцах, и никакое врачебное мастерство – уже не могло спасти красноармейца. Подошел старший хирург, взглянул мельком, не теряя времени, сказал. Командных ноток в голосе его Ремина не уловила, вроде совет коллеги, значит, можно еще потянуть. Тут и профессиональная честь задета, и парня жалко, хотя вон какая очередь у вечных. Правда, поток раненых несколько поясяк, армия перешла к обороне, но обстрелы и бомбежки исправно калечат людей, война никому не дает передышки. И обидно, по-глупому пропадает мальчишка, не в священном бою, а вот так, от того, что съел не то и не так, как следовало бы. Он пребывал в наркотическом сне, который сном-то назвать нельзя, ибо в таком состоянии психика отключена наглухо, никаких, пусть и нереальных просветов в обыденный мир. Не снилась красноармейцу мать, которой пишут, сын ее умер от ран, полученных в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками у поселка Месной Бор что в Ленинградской области. Не смог перед смертью увидеть молодую жену Наташу, с которой сыграл свадьбу за неделю до войны. Так и не узнал Николай Петранков, бывший слесарь из города Красноярска, что месяц назад родила ему Наталья сына, которого в честь отца назвали Николаем. Для него все кончилось в тот момент, когда наркоз отключил сознание. Снова и снова пыталась исправить роковую оплошность Анастасия. Она выбилась из сил, понимала – «Нет никаких шансов» и продолжала работать. Нелеп случай, и так хотелось выцарапать у смерти бедолагу. Снова возник старший хирург. На этот раз не сказал ни слова, лишь глянул удивленно на Анастасию. Хотела Еремина глубоко вздохнуть, и даже грудь поднялась, принимая воздух. Но сдержалась, остановила на мгновение дыхание, осторожно выдохнула, расслабилась, усилием воли стерла происшедшее, Знала по опыту, поступишь иначе, замучает воспоминания. «Кто у нас следующий?» Уже спокойно переключаясь на иной случай, спросила Анастасия хирургическую сестру. «Проникающее ранение грудной клетки, доктор». «Хорошо», – промолвила военврач, она уже переключилась, быстрыми движениями убирала вовнутрь содержимое брюшной полости несчастного Петранкова. Зашивать не имело смысла, ему все равно, а время, цена которому жизнь другого человека... Потеряешь. — Снимайте, — сказала она санитарам. Насте казалось, что забудет того несчастного красноармейца, чьи кишки так обреченно рвались в ее пальцах. Но врач Еремина ошиблась. Она помнила его всю жизнь.